Глава тридцать вторая С десяток рук потянули парус вниз, и он упал, сложившись складками на палубу. Жесткий от соли с поблескивающими на солнце узорами из кристалликов. Тут и там на нем виднелись заплатки. Как и все остальное, ткань проигрывала в противостоянии с морем. Это не входило в его представление о большом флоте, Но жизнь в море сводилась к непрекращающемуся ремонту. На кораблях под хорошим управлением необходимые работы выполнялись заранее, до того, как какая-нибудь жизненно важная деталь ломалась или выходила из строя. У некоторых членов Союза, особенно на старых кораблях, такое случалось всякий раз, стоило только подуть ветру. Перикул усмехнулся, глядя, как Анаксагор и Зенон вместе поднимают парус. Оба уже доказали, что не зря едят свой хлеб — хотя формально в состав экипажа не входили. Анаксагор так долго и внимательно осматривал судно, что мог бы по памяти набросать план боевой триеры. Он даже предложил усовершенствованный вариант рулевого рычага, чем заинтересовал Кимона, пообещавшего изготовить и опробовать новую конструкцию. Внизу, под палубой, загрохотали, проталкиваясь через порты и опускаясь к воде, в весла. В прошлом гребцы на галере располагались в один ряд, обеспечивая лишь небольшую скорость передвижения. С тремя рядами профессионально обученных грибцов корабль шел значительно быстрее, а скорость на море — это сила, что и было доказано при Соломине. Парус скатали и связали, весла ударили по воде, и устье реки будто раскрылось перед ними. «Сейчас оно проглотит нас», — почему-то подумал вдруг Перикл и нервно усмехнулся. «Такие внезапные мысли могли быть как праздными фантазиями, так и посланиями богов». Накануне его рождения матери приснился лев. Он и сейчас носил щит с изображением зверя, как символ воли. В любом случае, сам факт знания этого придавал ему силы. Капитан прошел через палубу к носу. Корабельный мальчик, ловко как маленькая обезьянка, забрался на мачту. Они вошли в незнакомые воды, и вся команда заметно нервничала. Неведомые течения могли отвернуть корабль с курса, а скрытые под водой песчаные отмели схватить Триеру крепко, как любовницу. Учитывая, что их возвращение ждали киман и флот, попасть в такую ловушку было бы унизительно как для капитана, так и для всего экипажа. Широкое устье реки с приближением к морю приобретало форму рыбьего хвоста. Мутно-бурая вода несла с собой ил и песок, смытый с далеких гор, увидеть которые Перикл даже не надеялся. Едва войдя в пресные воды, корабль ощутил могучую силу потока. Грибцам пришлось наличное на весло, чтобы сохранить скорость. и перенесли шли посередине широкого русла. С удалением от моря течение начало понемногу слабеть, и корабль набрал неплохую скорость. Прямо из воды поднимались красные глинистые холмы с деревьями и кустами, их корни цеплялись за осыпающиеся склоны. Низко над водой и прямо над головой носились птицы — Здесь была жизнь. Сматриваясь вдаль и бросая взгляд то в одну, то в другую сторону, капитан на носу совершал резкие птичьи движения. Перекол сочувствовал ему. Вода оставалась мутной, и они вполне могли не заметить камень, который мог разорвать корпус. Он с гордостью вспомнил отца, сказавшего однажды, что в ситуации, когда поделать ничего нельзя, нет смысла выказывать страх. «Рано или поздно заканчивается все», И тогда люди вспоминают тех, кто встретил смерть спокойно и с достоинством. И вот теперь Перикл сам стоял на палубе, всматриваясь в мир, не похожий на тот, который он знал. Они приближались к первому большому изгибу реки. Берега оставались пустынными, если не считать немногочисленных диких коз Увидев триеру, животные разбежались, из чего следовало, что и корабль, и людей они видят не в первый раз. перекол нахмурился. Местность выглядела безлюдной а значит, придется вернуться к Кимону с извинениями». Мальчишка-дозорный громко крикнул. Перикл взглянул сначала на него и поэтому не сразу заметил, что привлекло его внимание. Капитан вглядывался в бурлящие воды и тоже немного опоздал. Он еще стоял, открыв рот, когда Кейлейст окликнул его и спросил, что такое они там увидели. Наступил момент хаоса, и Перикл смотрел только вперед». За поворотом реки ждал флот, стоящий на якоре у обоих берегов. Вдалеке виднелись марширующие в туманной дымке персидские полки. Перикл не успел еще выдохнуть, а капитан уже отдавал приказание уходить. Между тем к ним, словно хищники, уже неслись лодки, узкие, как кинжалы, и быстрые, с шестью грибцами. Ошибиться в их намерениях было невозможно — Перикл повернулся, чтобы взять меч и копье, и, оказавшийся рядом Эпикл, передал их ему. Гоплиты уже вооружились и приготовились защищать корабль. Это была дисциплинированная и опытная команда, и они подняли длинные копья еще до того, как первые лодки достигли корабля. Под палубой Келлист проревел гребцам новые приказы. Маневр был сложный, но они отрабатывали его тысячу раз. При медленном повороте на рулях они проникли бы еще глубже во вражеские воды — Вместо этого грибцы всех трех рядов одного борта переменили движение «Весел» на противоположное, тогда как грибцы другого борта продолжали работать в прежнем режиме. Со стороны это выглядело так, будто корабль разворачивается практически на месте. В незнакомых водах такой маневр был сопряжен с немалым риском. Поворачиваясь, Триера содрогнулась, застонала и опасно накренилась. Стоя на открытой палубе, перекл наблюдал за рассекающими воду лодками. Помимо гребцов на центральной перекладине стояли на коленях войны в персидских доспехах, которые он не видел со времен Кипра. При одном только взгляде на них в животе похолодело. Такие же войны убили его брата на побережье неподалеку отсюда. «Нет, он не отвернется», — сказал он себе, хотя они сотни раз являлись ему в кошмарах. Словно мелькающие тени, с лодок полетели копья. Вместе с другими перекл поднял щит, частично прикрывая им соседа слева. Удар был такой силы, что его отбросило на шаг назад. С десяток копий с грохотом упали на палубу, покатились под ноги. Не сказав ни слова, Эпикл ударил сверху по его шлему, который съехал вниз, поцарапав нос. Но Перикл был не в обиде. Воин должен смотреть на мир через щель в бронзовом шлеме. Слабость уступила место холодной решимости. Он даже поднял правую руку, приготовившись бросить копье Дори. Его задача — защищать корабль. Они должны уйти и рассказать Кимону о том, что видели. Триера уже развернулась, но гребцы не успели перестроиться, и возникшей паузой воспользовались персы, поставив поперек реки флотилию лодок и отрезав грекам путь к отступлению. Теперь копья летели с двух сторон, одно из них поразило гоплита в спину. Он упал со стоном на палубу, и у Перикла не было времени узнать, защитили ли его доспехи. Еще одно копье просвистело в воздухе, и ему пришлось укрыться за щитом». Поддавшись злости, он едва сам не метнул копье, но его остановил спокойный и слегка раздраженный голос командира. «Ждать! Не бросать без моего приказа! Стоимость каждого потерянного в море копья будет вычтена из жалования!» Перекол поймал себя на том, что ухмыляется, анаксагор и Зенон стояли рядом с ним, держа старые деревянные щиты, скрепленные проволокой и гвоздями. Оба провели на палубе много часов, упражняясь с мечом и копьем, но вид атакующих корабль вооруженных персов был для них чем-то новым. Перикл понял, что они ждут от него наставлений. «Просто успокойтесь», — сказал он. Услышавший его гоплит, кивнул. Паника зачастую была большим врагом, чем противник. Это был первый урок, который им преподавали, и первое, что запомнил Перикл, «паника убивает больше людей, чем чума, оспа или неверные любовницы». Он сделал долгий медленный вдох и почувствовал, что может улыбнуться. «Наша задача — вернуться к флоту, а не сражаться с этими лодками». Снизу донесся громкий голос Келлиста, требовавшего прибавить ходу. Теперь корабль окружал из десяток лодок, откуда в греков полетели стрелы. Узкие деревянные раковины раскачивались, прицелиться как следует было невозможно, и Перекл молча поблагодарил за вмешательство Посейдона и, на всякий случай, Артемиду. Нескольким персам удалось подняться по ступенькам палубы, где гоплиты встретили их щитами и копьями и сбросили в воду. Другие хватались за весла, рассчитывая то ли забраться по ним на палубу, то ли просто помешать грибцам. В голове у Перикла возникла картина — лев, отбивающийся от полчищ жалящих муравьев. Внезапно через борт рядом с ним перевалились двое и, прокатившись по палубе, вскочили на ноги. Они были совершенно мокрые и выглядели так, словно попали под удары весел — Первого Перикол ударил копьем в грудь и столкнул в реку, так что тот даже не вскрикнул. Второго сразил гоплит. Впереди у носа что-то треснуло и заскрежетало. Нырнув за щит, Перикол обернулся посмотреть, что там происходит, и увидел, как одна из лодок ломается от удара тарана военного корабля. Перепуганные люди попытались запрыгнуть на нос Триеры, но все сорвались и ушли под киль. Перикол представил, как они кувыркаются в темной мутной воде под давящим корпусом и содрогнулся. Тем не менее, это означало, что корабль прорвался к морю. С далекого берега донесся заунывный клич Рога, и Перикл понял, что лодки отзывают. Проводив греков проклятиями и оскорбительными жестами, персы остановились и прекратили погоню. Устало отдуваясь, он смотрел, как Анаксагор и Зенон помогают очистить палубу от полудюжины тел. Стрелы и копья тоже летели за борт, за исключением тех, которые брали в качестве трофея. Одним из тех, кто успел собрать полный набор, был Эпикл. Помогать ему перекл не стал и, проходя мимо, только похлопал по плечу. Все случилось совершенно неожиданно, но ошеломило его не нападение, а то, что он увидел. Похожую картину перекл вместе с матерью, сестрой и братом уже наблюдал с берега острова Соломин. Тогда вторжение персов означало конец света, а сражение в проливе происходило на фоне охваченных пламенем Афин — Он не знал, что означает присутствие персов здесь, но ощущал прилив холодного гнева. В короткой схватке погибли четверо гоплитов. Их отнесли вниз, чтобы обернуть в похоронные покрова. Дюжина убитых на палубе персов без лишних церемоний сбросили в море. Их оказалось больше, чем представлялось в горячке боя, и лишь теперь Перикл понял, что все могло закончиться иначе. На глазах у него последний перс перевалился через край и упал на весла. Тело кувыркалось под ударами весел и, наконец, проскользнуло между ними и головой вниз ушло в глубину. Новость разлетелась по флоту, словно подхваченная ветром искра. Капитаны поспешили прибыть на флагман и также быстро отбыли в освояси с полученными приказами. Флот начал готовиться к войне. Кимон встретил известия с мрачным удовлетворением. Он, наконец, оказался в своей стихии. Ему предстояло решить тысячу различных вопросов и отдать сотни приказов. Перекол задумался, не вызвали ли его на флагманский корабль просто в качестве свидетеля. Но потом Кимон подошел к нему и положил руку на плечо. Он только что отправил десяток капитанов с приказом высадить гаплитов на берег и поставить их под команду старшего по званию. — Ты оказался прав. Чутье не подвело. Нам представилась возможность послать нашу охотничью стаю против старого врага. «Мы идем на них?» Кимон кивнул. «Каждый потерянный нами час — это час, найденный ими, чтобы лучше подготовиться. Можно потратить месяц, планируя нападение, и все равно потерпеть неудачу». Он сглотнул, и глаза его потускнели. «Скажи мне еще раз, сколько их?» «Я видел только мельком, но их много, намного больше, чем нас. Тогда придется высаживать экипажи. Подготовку они прошли». «Каждый боевой пес! Драться будут на мечах?» Перикл понял, что киман добивается от него одобрения принимаемых им решений. Понять его он мог, потому что и сам чувствовал их тяжесть. Отец Кимона атаковал персов, не просчитав все варианты, и был разбит. Стратег вернулся в Афины раненым, сломленным человеком. Вернулся в город, еще недавно скандировавший его имя и бросавший цветы к его ногам. Мысль о том, что история повторится, должно быть, приводила Кимона в ужас. Но сейчас Перикл согласился с его выводом и подумал, что должен сказать то, что Кимон хочет услышать. «Да, они будут в восторге. Правильное решение». В глазах Кимона снова вспыхнул огонек. Он быстро пожал Периклу руку, выразив благодарность единственным доступным способом. «Мы разобьем их армию, а потом я сожгу их корабли». «Пошлю кого-нибудь, пусть обстреляют флот огненными стрелами и вызовут панику. У них есть лодки, они уже будут готовы. Что ж, вы отбились, и они пусть отбиваются. Я не могу делать все сам. Передай приказ, Перикл. Всем экипажам высадиться, к берегу подходить на максимальной скорости». «Мы потеряем корабли», — засомневался Перикл. «Мы потеряем все, если ничего не сделаем. Сегодня важна быстрота». Если высаживать экипажи в правильном порядке, один за другим, их будут ждать и перебьют. Наш шанс — одновременное наступление всеми имеющимися силами. Итак, гоплиты и экипажи в корабельных формированиях под командой лохагов и стратегов. Верховное командование — за мной. По прибытии на место приказы будут передаваться через посыльных. Поначалу будет неразбериха, но потом... Он не договорил, поймав за руку пробегающего мимо члена экипажа. «Ты! Все капитаны должны... Как называется эта треклятая река, кто-нибудь знает?» «Я не знаю, Курьоз!» «Ладно, это не так уж важно. Я не вижу здесь Эфиальта!» «Передай ему приказ. Всем кораблям на полной скорости идти вверх по реке, провести высадку команды и экипажей и ждать дальнейших распоряжений. Понял?» Посыльный кивнул и побежал искать лодку, чтобы выполнить поручение. Они подошли к устью реки, когда распространилась еще одна новость — блокировать выход в море и никого не выпускать. Перекол поймал себя на том, что снова ухмыляется, хотя ему было вовсе не до смеха. Он терпеть не мог хаос, но Кимон был прав. Бывают ситуации, когда лидеру приходится тщательно планировать операцию, продумывать детали, принимать во внимание особенности местности и наличие припасов. Но бывает и так, что лучше всего просто подбежать и врезать врагу кулаком в лицо. Переколпотер подбородок. Конечно, самое сложное во всем этом — определить, какой вариант подходит для данной ситуации. Посыльный, которого Кимон только что отправил ко Фиальту, неожиданно вернулся. «Эвремидонт, — Эвремидонт, Куриос! Кимон посмотрел на него в замешательстве. — Что? — Название реки, Куриос. Я слышал, как кто-то назвал ее так. Ты же спрашивал. — Эвремедонт, — повторил Кимон. Посыльный кивнул и исчез, а на палубу уже поднималась новая группа, и Наварх пошел им навстречу. Перикл жестом подозвал ожидавшую его лодку. Завтра, на восходе солнца, он и его команда снова встретятся с персами лицом к лицу. Он обнажит меч и поставит на кон свою жизнь. Проходя мимо команды с Наксоса, Перикл понял, что его бьет дрожь. «Неужели тело подведет его в такой момент?» «Нет, не может быть. Вероятно, это от радости или возбуждения. Его отец сражался при марафоне, а Аристит и повсаний разгромили персов при платеях Если они в третий раз собрали такое огромное войско, то только для нового вторжения. Быть частью такого противостояния — честь для каждого участника, и осознание этого укрепляло его решимость». Он готовился к этому всю свою жизнь. Перикл спустился в ожидавшую его лодку и сел на носу. Команда, единственная во всем флоте, побывавшая в сражении, ждала новостей, затаив дыхание. Люди стояли на палубе, заслонив глаза от солнца и наблюдая за приближающейся лодкой. Он сжал рукоять Каписа и разжал пальцы, только когда они перестали дрожать. Перикл поднимался по ступенькам, когда его посетило краткое видение — Афинский театр и зрители, смеющиеся или плачущие всего лишь от самых простых слов. Если Кимон потерпит поражение, все это может исчезнуть из мира. перекол напомнил себе, что Эсхил не просто драматург. Он стоял при марафоне. В том сражении погиб его брат. Афины — это пникс и народ. Но также и истории, мысли, изобретения. И все это могло сгореть. Все это могло исчезнуть, если бы не суровые, жесткие люди, готовые идти навстречу армии, намного превосходящей их собственную